На каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей полосе. И день голосования был для этих миллионов днем страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни... кто точно помнил первоначальный смысл слова, советской а захватной диктатурой коммунистического меньшинства, весьма скотского характера. Человечество почти лишено познания безэмоционального, бесчувственного. В том, что человек разглядел как дурное, он почти не может заставить себя видеть так же и хорошее. Не все сплошь было отвратно в нашей жизни. И не каждое слово в газетах была ложь. Но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны целиком как отвратность и газетные полосы целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке, да и радиоприемников ничтожно мало, что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их броневицкие и подобные им опробовали как невылазную назойную ложь или трусливую утайку. И все, что писалось о загранице и о бесповоротной гибели западного мира в 1930 году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко, а в 1942 о предательском стремлении Неру к свободе для Индии, ведь это ослабляло союзную английскую империю, тоже оказалось ложью. Ненавистническая, осточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиции Марии Спиридоновой от Николая Второго, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского Рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тефтонского зверства... Не забудем, что о зверстве тефтонов достаточно прилыгали и русские газеты в Первую мировую войну, Броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме, обруганном почти в тех же, то есть предельных выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсуцкий и английские консерваторы, узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и воплоти душила, отравляла и когтила в кровь его самого и архипелаг, и русский город, и русскую деревню. И всякие газетные повороты о гитлеровцах, то дружеские встречи наших добрых часовых в гадской Польше. И вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо-французских банкиров, и дословные речи Гитлера на целую страницу правды, то потом, в единое утро, второе утро войны, взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой, только подтверждали вертлявость газетной лжи и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он-то знал истинно И если б теперь для убеждения перед ним каждый день клали информационный листок би си то самое большее, в чем еще можно было его убедить, что Гитлер — вторая опасность для России. Но никак при Сталине не первая. Однако би си не клала листка. А информбюро — и в день своего рождения имела столько же кредита, сколько ТАСС. А слухи, доносимые эвакуированными, тоже были не из первых рук, не из Германии, не из-под оккупации, оттуда еще ни одного живого свидетеля. А из первых рук был только Джесс казганский лагерь до 37-й год, до голод 32 -го, до раскулачивания, до разгром церквей. И с приближением немецкой армии, Броневицкий и десятки тысяч других таких же одиночек испытывали, что подходит их час, тот единственный неповторимый час, на который уже 20 лет не было надежды, и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни сравнимо с медлительными историческими передвигами. Тот час когда он, они, может заявить свое несогласие с происшедшим, с проделанным, просвистанным, протоптанным по стране и каким-то еще совсем неизвестным, неясным путем послужить гибнущей стране, послужить возрождению какой-то русской общественности. Да, Броневицкий все запомнил и ничего не простил. И никак не могла ему быть родною та власть, которая избила Россию, довела до колхозной нищеты, до нравственного вырождения и вот теперь до оглушающего военного поражения. И он, задыхаясь, смотрел на таких телят, как я, как мы, не в силах нас переуверить. Он ждал кого-нибудь, кого-нибудь только на смену сталинской власти. Известная психологическая переплюсовка, любое другое, лишь бы не тошнотворное свое. Разве можно вообразить на свете кого-нибудь хуже наших? Кстати, область была Донская, а там половина населения вот так же ждала немцев. И так всю жизнь, прожив существом неполитическим, Броневицкий на седьмом десятке решил сделать политический шаг он согласился возглавить Морозовскую городскую управу. А там, я думаю, он быстро увидел, во что он влопался, что для пришедших Россия еще ничтожней и омерзительней, чем для ушедших, что только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади. Не русскую общественность предстояло вести новому бургомистру, о подручных немецкой полиции. Однако уж он был насажен на ось, и оставалось ему хорошо ли, дурно ли, окрутиться, освободясь от одних палачей, помогать другим. И ту патриотическую идею, которую он мнил противопоставленной идее советской, вдруг узнал он, слитую с советской. Непостижимым образом она, от хранившего ее трезвого меньшинства, как в решето ушла к оболваненному большинству. Забыто было, как за нее расстреливали и как над ней глумились, и вот уж она была главный ствол чужого древа. Должно быть жутко и безысходно стало ему, им. Ущелье сдвинулось, и выход остался либо в смерть, либо в каторжный приговор. Конечно, не все там были броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось и воронье, любящее власть и кровь. Но эти куда не слетаются. Такие и к НКВД прекрасно подошли. Таков и Мамулов. И Дудинский, Антонов, и какой-нибудь Пойсу и Шапка. Разве можно себе представить палачей Мерзея? Да княжествуют десятилетиями и изводят народу в А вот мы видели надзирателя Ткача, часть 3, глава 20. Так тот и туда, и сюда поспел.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 А тот год еще не гундосило радио по избам, и газеты читал, не в каждой деревне один грамотей И все эти Джанзолины, Макдональды или Гитлеры были русской деревне чужими, равными и ненужными болвашками. В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 года собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька братья и сестры, один мужик ответил черной бумажной глотке. а А-а-а! А вот не хотел! И показал репродуктору излюбленный грубый русский жест когда секут рук по локоть и ею покачивают. И зароготали мужики. Если бы по всем селам, до да всех очевидцев опросить, десять тысяч мы таких бы случаев узнали, еще и похлеще. Вот каково было настроение русской деревни в начале войны. И, значит... Тех запасных, кто пил последние поллитра на полустанке и в пыли плясал с родными. А к тому же навалилось еще невиданное на русской памяти поражение, и огромные деревенские пространства до обеих столиц и до Волги, и многие мужицкие миллионы мгновенно выпали из-под колхозной власти. И, довольно желгать и подмазывать историю, оказалось, что республики хотят только независимости, деревня — только свободы от колхозов, рабочие — свободы от крепостных указов. И если бы пришельцы не были так безнадежно тупы и чванны, не сохраняли бы для Великой Германии удобную казенную колхозную администрацию, не замыслили бы такую гнусь, как обратить Россию в колонию, то не воротилась бы национальная идея туда, где вечно душили ее, и вряд ли пришлось бы нам праздновать 25-летие российского коммунизма. И еще о партизанах кому-то когда-то придется рассказать, как совсем недобрым выбором шли туда оккупированные мужики как поначалу они вооружались против партизан, чтоб не отдавать им хлеба и скота. Кто помнит великий исход населения Северного Кавказа в январе 1943-го? И кто ему даст аналог из мировой истории? Чтобы население, особенно сельское, уходила бы массами с разбитым врагом к чужеземцам, только бы не остаться у победивших своих обозы, обозы, обозы в лютую январскую стужу с ветрами. Вот здесь и лежат общественные корни тех добровольческих сотен тысяч, которые даже при гитлеровском уродстве отчаялись и надели мундир врага. Тут приходит нам пора снова объясниться о власовцах. В первой части этой книги читатель еще не был приготовлен принять правду всю. «Да всею не владею я. Напишутся специальные исследования. Для меня эта тема побочная. Там вначале, пока читатель с нами вместе не прошел всего лагерного пути», Ему выставлена была только насторожка, приглашение подумать. Сейчас, после всех этапов пересылок, лесоповалов и лагерных помоек, быть может, читатель станет посогласнее? В первой части я говорил о тех власовцах, какие взяли оружие от отчаяния, от пленного голода, от безвыходности. Впрочем, и там задуматься. Ведь немцы начали использовать русских военнопленных только для нестроевой и тыловой помощи своим войскам. И, кажется, это был лучший выход для тех, кто только спасался. Зачем же оружие брали и шли лоб на лоб против Красной армии? А теперь отодвигать дальше некуда. Надо ж и о тех сказать, кто еще до 1941-го Ни о чем другом не мечтал, как только взять оружие и бить этих красных комиссаров, чекистов и коллективизаторщиков. Помните у Ленина угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались как с рабами. Ленин, собрание сочинений, пятое е издание, том 30 -й страница 153. Так вот, на гордость нашу показала советско-германская война, что не такие то мы рабы, как нас заплевали во всех либеральных исторических исследованиях. Не рабами тянулись к сабле, снести голову Сталину батюшке.